в том числе овец и лошадей. Интересно, животные сами приходили сюда умирать, или местное население зачем-то сносило сюда их кости? Гляди, а ему эта падаль явно нравится, удивился Павлик, показав сестре нахабра, который у одного из скелетов нашел что-то интересное. Насторожил уши, как локаторы, собака, пофыркивая, крутилась вокруг каких-то жуков колоссальных размеров, блестящих и черных-причерных. «Какой кошмар!» — в ужасе воскликнула Яночка. «Хорошо, умный пес к ним не прикасается». «Вот это да!» — в восторге воскликнул Павлик. «Надо прихватить парочку!» «Я тебе прихвачу!» — возмутилась сестра. «Только поиграть!» — умолял мальчик. «Потом выпущу!» «Не смей к ним прикасаться!» — крикнула девочка. «Видишь же, Хаббр держится от них на расстоянии!» Но не играет с ними. Я тоже хочу. Собака их не трогает, а ты хочешь взять в руки. Вспомни, бабушка нас предупреждала. Ладно, ладно, успокойся. Давай только посмотрим. Двинулись дальше. Опять захотелось пить. Решили допить всю имеющуюся воду и напоили собаку. Интересно, куда нас приведет эта дорога? Ворчал Павлик. Похоже, она никогда не кончится. Мне кажется, она пошла вниз. «А вон там поворачивает», — ответила усталым голосом Яночка. «Пойдем до конца. Ведь не заблудимся же. Ясное дело, с Хабром не заблудимся. И я уверен, он найдет к дому кратчайшую дорогу, а не ту, по которой мы шли сюда». Дорога свернула опять направо. Дети прошли несколько шагов и остановились, как вкопанные. Они оказались на вершине плато. Из-под их ног дорога резко шла вниз. И они увидели там, внизу, огромный, гигантский, потрясающий своими размерами котлован. Карьер или каменоломня. Долго стояли дети в неподвижности, не чувствуя нарастающей жары, и жадно вглядывались в чудесную картину. Там, далеко-далеко внизу, медленно шевелились маленькие фигурки людей, и доносилось фырчание грузовика, похожего отсюда на игрушечную машину. Наконец Павлик пошевелился. «Почему тут все такое невозможно огромное?» — недовольно произнес он. «Что за страна такая? И обезьянье ущелье, и эти жуткие полупустыни, и вот теперь мне. Я и не представлял, что на земле могут быть такие громадные пространства». Яночка достала бинокль и принялась осматривать окрестность. За каменистым склоном горы, по ту сторону каменоломни, виднелись какие-то постройки. То ли жалкая деревушка, то ли сюда дотянулись предместья Тиарета. Отобрав у сестры бинокль, Павлик тоже рассмотрел копошащиеся внизу фигурки людей и огромный разрытый котлован. Может, это и в самом деле не каменоломня, а открытый карьер, в котором добывают щебень или песок? «Надо спуститься ниже и все рассмотреть как следует». «А что за дома там на склоне?» «Так и не понял». «Жалкие постройки и множество тряпок развешено. У них тут привычка без конца устраивать стирку. Наверное, все-таки предместие, обшарпанное какое-то». И оба стали спускаться по дороге, вьющейся по краю отвесного склона, то и дело останавливаясь и в бинокль разглядывая котлован. «И в самом деле...» «Не разберешь, что это?» — сказал Павлик, когда они уже были на полпути к карьеру. «Похоже, тут всего понемногу. Гляди, вон каменные склоны и просто камни валяются, а вон там песок, а на грузовик грузят вроде бы щебень». У Яночки в голове вдруг мелькнула какая-то мысль, связанная с сокровищами. Мелькнула и исчезла, оставляя тягостное чувство. Что-то она забыла, что-то проглядела, Что-то надо вспомнить, но никак не вспоминалось. Что-то связанное вот со всеми этими камнями, песком и щебнем. Теперь уже можно было рассмотреть, что настоящую на дне на грузовую машину рабочие набрасывали лопатами щебень, причем делалось это черепашьими темпами. Сразу стало ясно, до вечера кузов не заполнится. — Ну и работа! – скривился Павлик. Сестра напомнила ему о том, что рабочие не едят и не пьют, что это уже последние дни Рамадана, что люди измотаны в конец.